Господа выздоравливающие! Желтые воды Сунгари Медленно обтекали грязные задворки Харбина. Спать мешали скрипы двухколесных арб, Управляемых ударами хлыстов и криками погонщиков. По лужам шлепали басы и нищие, Таская на плечах длинное карамысла, Но вместо ведер, столь привычных для русского уклада, на коромыслах висели плетеные корзины, и в каждой сидела по ребенку. Капитан Жохов наблюдал за повседневной жизнью Харбина через окно военного госпиталя. Он часто ругал нищих. — Вот вам! Самим жрать нечего. Они плодятся с такой быстротой, будто законы мальтузианства к ним не относятся. Харбин. Это унылийшая столица КВЖД, протянувшая рельсы в глубину Манджурии, на время войны превратился в главный госпиталь страны, принимая каждую ночь до четырех санитарных поездов. Выздоравливающим и отпускным нечего было делать. А самое веселое место в Харбине – это вокзал с рестораном. Сергей Леонидович Жохов, Излечиваясь после ранения, даже в госпитале пытался писать для русского инвалида, но обстановка на фронте не радовала. Он восхвалял уже не генералов, а незаметные подвиги русских врачей и сестер милосердия. Теперь он писал об ампутациях по методу Лис Франка, об отнятии ступней и голени, о вылущении суставов по способу гранжо, Писал о том, что фронтовики, не выдержав боли, иногда стреляли прямо на койках Харбинских госпиталей. Когда хирург Каблуков подарил Жохову японскую пулю, извлеченную при операции из его тела, капитан осмотрел ее глазами грамотного и толкового генштабиста. «Шесть с половиной миллиметров. Заключена в мельхиоровую оболочку». Выпущенная из ружья системы Маузера Должен сказать, что эта красотка Немного гуманнее той, которую я получил В самом начале 20 века От боксеров при штурме фортов Таку Зато японская шимоза Не приведи бог под нее угодить И осколки от ее разрывов острые Как рыболовные крючки Офицерскую палату навестил генерал Надаров. Господа выздоравливающие, я, как начальник тыла армии, уполномочен сделать вам предложение. Сахалин еще остается в опасности, а в тамошних условиях возможна только партизанская война, и вам предлагается стать командирами партизанских отрядов. Не волить вас в этом решении никто не станет. Дело тут чисто добровольное. «Пожалуйста, решайте сами». Один из очевидцев этой встречи писал, «Командировка при таких условиях казалась лесной. Решить вопрос, желаешь или нет, просили сразу же. В голове быстро роились мысли, соображения, вопросы. Хотелось принести большую пользу родине, манила и самостоятельность» там, на Сахалине. Быть может, можно больше и существеннее послужить любимой России. Но большинство офицеров сразу же отказались от такой чести. Сахалин у нас превращен в помойную яму империи, куда сваливаются всякие отбросы общества, а посему я, честный русский офицер, отказываюсь сражаться за эту помойку. Осталось лишь... Несколько добровольцев, желавших ехать на Сахалин, среди них и оказался капитан Жохов. «А вам-то зачем?» – удивился генерал Надаров. «Я же корреспондент, и потому всегда должен быть там, где меня никто не ждет. К тому же я лично знаком с сахалинским военным губернатором, милый и симпатичный человек. Вечером с чемоданами в руках». Офицеры долго блуждали в путанице рельсов между эшелонами, поездами и множеством вагонов. Были вагоны перевязочные, операционные, вагоны-изоляторы, вагоны-прачечные, вагоны-ледники, вагоны-рестораны и просто товарные теплушки, переполненные злющими маньчжурскими клопами. Наконец офицеры втиснулись в роскошный вагон личного поезда княгини Зинаиды Юсуповой который, мягко качнувшись на эластичных рессорах, медленно подтащился к Амуру. В штабе Преамурского военного округа, это уже в Хабаровске, господам выздоравливающим показали сверхсекретную инструкцию для партизанских отрядов на Сахалине. Жохов, как генштабист, был предельно возмущен. Зачем нам суют эту галиматью, составленную из примеров 19-го года? Сейчас 20 век, и условия партизанской борьбы станут совсем иными. Наконец, вы дали нам карты Сахалина, будто вырванные из гимназического учебника по географии. По ним не узнаешь ни характера гор на юге острова, ни проходимости рек. Где же простейшая триангуляция? Насчет Триангуляции спросите на Сахалине. У кого спрашивать? У каторжников? Так офицеры впервые столкнулись с полным незнанием Сахалина и его условий. Все были образованные, все знали Францию и Германию, по газетам судили о Китае, Египте, Гватемале, а вот своих же окраин не ведали. С большим трудом они раздобыли в Хабаровске две книги о Сахалине. Чехова и Дорошевича, чтобы читать их в дороге. Однако были удивлены. Да в них один стон искрежет зубовный. По Амуру ходили тогда большие, комфортабельные пароходы с громадными колесами на корме, отчего уссурийские жители называли их силозадами. Офицеры разместились по каютам и, оглядывая речные пейзажи, поплыли Внезнаемое. Чехова и Дорошевича читали вслух, комментируя прочитанное. Черт побери, всякое мог думать, но чтобы на Сахалине был еще и музей, это превосходит всякую меру ожидания. Поражала статистика. Россия ежегодно тратила на Сахалине полтора миллиона рублей, ничего взамен не получая. А японцы, не будучи хозяевами острова, зарабатывали с него миллионы. А куда ж смотрела наша хваленая администрация? Успокойтесь, господа выздоравливающие. Администрация Сахалина на все смотрит через глазок тюремного карцера. Каждый русский в те времена вспоминал о Сахалине с душевным содроганием, как тяжкой неизлечимой болезни, ибо за всю жизнь не слыхал о нем ни одного путного слова. А теперь офицеры сами уплывали в эти презренные края, готовые защищать их до последней капли крови, как важнейший рубеж».